Глава двадцать После предупреждения я решил использовать не только кровавый щит, но и накинуть броню демона. Сил на создание этих техник было впритык, но экономить мне сейчас не было никакого смысла. Броня была намного прочнее щита и, по идее, должна выдержать даже удар Архигранда. Один, по крайней мере, точно. «Давайте уже!» – пророкотал я, желая как можно быстрее расправиться с этим испытанием. На создание ударной техники Салтыков потратил секунд двадцать. Я даже высовывался пару раз из-за щита, чтобы посмотреть, чего он там так медлит. А он просто выращивал нереально огромную сосульку. В длину больше взрослого человека, а в ширину не меньше метра у основания. Когда я высовывался во второй раз, сосулька сорвалась с места. Щит был снесен практически сразу, и мне пришлось грудью принимать удар. Сосулька протащила меня метров пять, оставляя на полигоне глубокие борозды от моих ног, после чего она разлетелась на миллионы крошечных льдинок, которые усыпали собой приличное пространство. В тех местах, где осколки касались земли, мгновенно вырастали ледяные сосульки. Моя броня также не стала исключением. Постепенно я начал превращаться в огромную ледяную глыбу. Чудовищный холод пробивался через броню, и мне показалось, что лед начал расти даже внутри доспеха, хотя этого просто не могло быть. Кровь, из которой состояла моя защита, постепенно начала поддаваться силе Салтыкова, превращаясь в лед. Единственное, что мне пришло сейчас в голову, это устроить небольшой взрыв, уничтожив броню. Если я не смогу правильно рассчитать силу взрыва и направлю его хоть в одном месте в сторону своего тела, то наверняка провалю этот экзамен, если вообще останусь в живых. Вот теперь реально будет проверка моих возможностей по управлению ударом. Лёд продолжал свое захватническое движение. Медлить было нельзя. Закрыв глаза, я попытался сосредоточиться. Сделать это в превращающейся в лед броне было ужасно сложно, и у меня до конца так ничего и не получилось. После взрыва меня отшвырнуло назад. Я не смог направить вырвавшуюся силу наружу по всей площади доспеха. Осечка произошла в районе груди, куда я получил удар, который и отправил меня в полет. Главное, что я остался жив. Да и вроде цел. По крайней мере, крови не было, и это радовало. Что-то смягчило удар от взрыва. Вот только что это было, я даже не представлял. «Живой?» — спросил отец. Он первым успел подбежать ко мне и, судя по его выражению, был реально напуган. Он один мог понять и оценить, что я провернул, уничтожив доспех. Эта техника была минимум уровня Гранда, но долгожданного прорыва так и не случилось. «Мать его!» «Вроде живой!» – ответил я, хватаясь за руку отца, который поднял меня одним рывком. Грудь дико болела. Наверняка там сейчас расплывается огромный синяк. Но главное, что я остался жив. Свою главную функцию броня выполнила, защитив меня от первоначального удара. А вот остаться совсем без повреждений не вышло. Но это уже только мой косяк. Говорить об этом я точно никому не буду. Кто их знает, посчитает еще, что я завалил это испытание. Остальные члены комиссии, за исключением Елизаветы, оказались рядом со мной немногим позже отца. Если Толстой и Ламсдорф старались не прикасаться к сотворенному льду, то сам Салтыков шел, не обращая на него никакого внимания. Лед просто рассыпался перед ним. А отец, походу, просто снес все на своем пути, что и доказывали ледяные наросты на его ногах. Несколько секунд, и Салтыков полностью очистил полигон от сотворенного его техникой льда. Единственное, что он не смог убрать, это лед, которой превратилась моя броня. Он лишь смог растопить его, и все. А дальше я уже вернул обратно большую часть растраченной силы. «Считается, что от этой техники невозможно защититься раньше, чем на ступени Гранда», — заговорил Салтыков, явно впечатленный моими способностями. «Безусловно, вы справились с моим экзаменом». После всего случившегося мне дали немного отдохнуть и восстановить силы. Дружинники вновь умчались за запасами крови, расход которой сегодня был просто чудовищным. Теперь оставалось последнее испытание – контроль над окружающим пространством. Опять врубил сигнальную сеть и запустил ее вращаться. На этом испытании моей главной задачей будет не допустить, чтобы меня задел хоть один удар. Осыпаться они должны со всех сторон. Продержаться мне нужно всего 2 минуты. Для сравнения, на первой ступени это время равно 5 секундам, а если хочешь получить официальный статус архигранда, должен продержаться 2 часа. Вот такой вот разброс, явственно говорящий о разнице в силе между рангами. Кивнув Елизавете, что готов, я сразу же начал усиливать восприятие. Первый удар не заставил себя долго ждать. Что-то выскочило из земли за моей спиной и полетело прямой наводкой в голову. Просто слегка наклонил ее и увидел, как мимо пролетает шип какого-то растения. На конце этого шипа блестела крошечная зеленоватая капля. Если бы не разогнанное восприятие, я бы не смог даже увидеть, что это было. Следом прилетело сразу семь шипов, которые уже заставили меня немного напрячься. А один из них я и вовсе просто смахнул ладонью в сторону. Увернуться от него я просто не успевал. В том месте, где я коснулся шипа, моментально начала зудеть и гореть кожа. «Она совсем охренела! Выпускает по мне ядовитые шипы!» «А что, если я пропущу парочку? Где, блин, целитель?» Дальше выстрелы начали повторяться еще быстрее. Количество шипов в одном залпе выросло до одиннадцати. Уж не знаю, чем это вызвано. Возможно, девушке просто нравится это число. Пришлось еще немного увеличивать восприятие, чтобы избегать контакта с ядом. В таком темпе прошла примерно минута. Елизавета поняла, что ее атаки уже перестали быть для меня серьезным испытанием, и она применила еще одну технику. Практически из-под моих ног вылезла длинная лиана, которая попыталась лишить меня мобильности. Но во время очередного ухода от шипов я выдернул Лиану и выбросил ее в сторону. В этот момент я встретился взглядом с Елизаветой и понял, что она просто в бешенстве от моего поступка. «Ну а как ты хотела? Бросаешь на меня свои сорняки, а я, значит, должен просто стоять и смотреть на это, проваливая последнее испытание?» «Тут ты явно не угадала». «Сегодня я сдам аттестацию на пятую ступень, и меня ничто не остановит!» А королева красоты разошлась не на шутку. Удвоив количество шипов, она начала периодически выпускать по мне лианы. Пришлось сокращать сигнальную технику до минимума и сжигать всю оставшуюся силу. Просто по-другому у меня не было и шанса пройти это испытание. По моим ощущениям, две минуты уже давно истекли. а шипы даже не думали прекращать попытки воткнуться в меня. Выдернув очередную партию лиан, я швырнул их в сторону своего экзаменатора. В этот момент земля у меня под ногами задрожала, вся растрескалась и начала осыпаться вниз, словно там мгновенно образовалась пустота. Мне пришлось отпрыгивать в сторону, а на том месте, где я только что стоял, появилась пышная древесная крона. Эта дура решила вырасти целое дерево, чтобы справиться со мной. Но раз она позволяет себе подобное, я тоже немного схитрю. Еще оставалось немного доставленной дружинниками крови, поэтому следующая партия игл отлетела от моей брони, даже не поцарапав ее. Лианы были выдраны с корнем. К этому времени дерево уже выросло выше меня. Подскочив к нему, начал методично рубить его кровавым топором, не забывая уворачиваться от шипов и лиан. В сторону полетели щепки и ядовито-зеленый сок, которым были смазаны шипы. Но природница не собиралась так просто сдаваться. Краем глаза я увидел, как она упала на колени и воткнула свои пальцы в землю, по максимуму усилив контакт со своим аспектом. В этот момент ее глаза начали сиять, и земля вокруг меня просто заходила ходуном. Я заметил с десяток провалов, предшествующих появлению первого дерева. Пришлось прекращать косить под лесоруба и уходить на максимально возможное в данной ситуации расстояние. На что способны эти деревья, я не знал, да и как-то не хотелось узнавать. Но мне просто не оставляли никакого выбора. Один топор превратился в два... И я бросился вперед, уходя от какой-то пыльцы, сорвавшейся в мою сторону с ближайшего дерева. Но меня опередили. Я был остановлен и заключен в защитную сферу, от которой отлетали все атаки Елизаветы. После Толстого вмешались и остальные члены комиссии. Сперва все деревья прямо на глазах начали покрываться инием, а после и вовсе разлетелись ледяными осколками. получив всего по одному удару от раскрасневшегося Ламсдорфа. Множество острейших ледяных осколков полетело в меня, но все они осыпались вниз, наткнувшись на поставленную графом Толстым защиту. «Елизавета Владимировна, достаточно!» раскатился по всему полигону голос графа. Вроде и делал он это тихо, не прибегая ни к каким способам усиления голоса. но готов поклясться, что его услышали даже в поместье. Девушка бросила на него гневный взгляд, но свечение в ее глазах начало угасать. Она приняла правильное решение. Против нее сейчас выступили все члены аттестационной комиссии, за исключением отца. Он стоял рядом с аристархом Борисовичем и с интересом наблюдал за мной. «Восемь минут», — сказал отец, смотря мне в глаза. Ты продержался восемь минут. Еще бы две минуты, и тебе бы покорился результат шестой ступени. Вот ни хрена же себе! А я чувствовал, что прошло гораздо больше времени. Но я думал, максимум на минуту, а тут оказывается на целых шесть. И почему, спрашивается, они не остановили Елизавету раньше? Или им не дал этого сделать отец? понадеявшейся, что это даст мне необходимый толчок, чтобы подняться на шестую ступень. Но скачка так и не произошло. Между мной и новым уровнем силы выросла неприступная стена, пробить которую для меня было просто нереально. «Поздравляю, Сергей!» – заговорила Елизавета, приводя в порядок растрепавшиеся волосы. «Все же ей тоже нелегко далось мое испытание». «Ты превзошел все мои ожидания. Я с радостью подпишу твое повышение до пятой ступени. И в качестве небольшого подарка я бы хотела пригласить тебя на ежегодный осенний бал, что багратионы проводят в своем замке в Сухуми. Мне бы очень хотелось пообщаться с тобой в более неформальной обстановке». Подмигнула мне девушка... одним этим действием пробуждая во мне желание. «Чертова ведьма! Но как же она хороша!» А ее приглашение – реально крутой подарок абсолютно для любого человека, будь то аристократ или простолюдин. Бал, о котором знает вся империя. И побывать на котором – мечта многих молодых людей, как парней, так и девушек. Никто не знает, по какому принципу Багратионы приглашают людей на этот бал, но ежегодно этой довольно сомнительной, на мой взгляд, чести удостаивается всего по пять человек обоих полов. Буду ждать тебя вместе с невестой. Я слышала, что сейчас Великой Княжне немного не здоровится, но буду надеяться, что за оставшееся до бала время она придет в норму. Откуда у нее информация, что Настя не здоровится? О случившемся с Настей знают лишь единицы, а все присутствующие в тот вечер на приеме получили вполне понятный приказ держать язык за зубами. И приказ этот исходил напрямую от императора, а подобные вещи не игнорируют. «Благодарю», – кивнул я, – «мы с Настей обязательно посетим этот бал». «Она давно уже хотела сходить на подобное мероприятие, да все как-то времени не хватало», — ответил я, пытаясь не упоминать о том, что у Насти есть какие-то проблемы. «Очень надеюсь, что к осени вы уже решите большинство своих дел, будете более свободны и уделите нашему роду немного своего драгоценного времени. Жаль, что его нельзя вернуть обратно». «Правда?» Спросив это, Елизавета как-то очень странно начала улыбаться, словно она знала какую-то мою тайну.